Глава девятая. Исидор. Теперь я всё время была занята разумным и полезным делом. Поскольку мне приходилось не только учить других, но и усердно учиться самой, у меня не оставалось почти ни одной свободной минуты. Мне это было приятно, ибо я чувствовала, что не ржавею в стоячем болоте, а двигаюсь вперёд совершенствуя свои способности, оттачивая их повседневной работой. Передо мною явно открывались широкие возможности приобрести жизненный опыт в доселе неведомой мне сфере. Вилет — космополитический город, и в нашей школе учились девочки почти из всех стран Европы, принадлежавшие к самым разным слоям общества. Хотя Лабаскур по форме не республика — На деле в нём царит социальное равенство, поэтому юная графиня и юная мещанка сидели за партой пансиона мадам Бек рядом. По внешнему виду далеко не всегда можно было определить, кто из них благородного, а кто плебейского происхождения. Разве что мещанка зачастую держалась более искренне и учтиво, а дворянка превосходила её в умении тонко сочетать высокомерие с хитростью. Последней обычно текла обеспокоенная французская кровь, смешанная с водянистой флегмой, и я с сожалением должна признать, что действие этой бодрящей жидкости проявлялось главным образом в плавности, с которой с языка соскальзывали льстилые и лживые слова — а также в легкой оживленной, но совершенно бессердечной и неискренней манере себя вести. Справедливости ради следует отметить, что и бесхитростные плебейки из Лобоскура тоже по-своему прибегали к лжи, но делали они это так простодушно, что мало кого могли обмануть. В случае необходимости они лгали с беззаботной легкостью, не ощущая угрызений совести. Никого в доме мадам Бек, начиная от судомойки и кончая самой директрисой, ложь не приводила в смущение, они считали ее пустяком. Конечно, лживость не добродетель, но самый простительный из всех человеческих недостатков. Я много раз говорила неправду. Раз в месяц повторяли все они на исповеди, а священник невозмутимо выслушивал их и без колебаний отпускал грехи. Зато пропустить мессу или не прочесть заданную главу из романа считалось преступлением, которое непременно влекло за собой выговор и наказание. Пока я еще не совсем разобралась в этих нравах и не понимала, чем они чреваты для меня, я чувствовала себя в новом для меня мире прекрасно. После нескольких первых тяжких уроков, которые я давала как бы над кратером вулкана, гудевшего у меня под ногами и выбрасывавшего искры и раскаленные поры мне в лицо, вулканическая деятельность моих подопечных начала ослабевать. Я склонна была поверить в успех. Мне не хотелось думать, что моим первым попыткам преуспеть помешают распущенная недоброжелательность и безудержное непослушание. По ночам я долго лежала без сна, размышляя, как понадёжнее обуздать бунтовщиц и навсегда подчинить себе это упрямое и высокомерное племя. Мне было ясно, что со стороны мадам нельзя ожидать решительно никакой помощи, ибо она считала справедливым лишь один принцип — любой ценой сохранять популярность среди учениц, не принимая во внимание интересы учителей. Искать у неё поддержки даже в случаях крайнего непослушания означало для учительницы неизбежное изгнание из пансиона. Об ученицах она предпочитала знать только приятное, милое и похвальное, строго требуя с помощниц умение справляться с серьёзными неприятностями и проявлять при этом необходимую сдержанность. Значит, мне надлежало рассчитывать только на самое себя. Для меня было совершенно очевидным, что насилием эту неподатливую толпу не одолеешь. К ней нужно очень терпеливо приноравливаться. Девочкам нравилась вежливость, сочетаемая со сдержанностью. Успехом у них пользовалась также редкая, но удачная шутка. Они не могли или не хотели долго сносить умственное напряжение и решительно отвергали всякое задание, требовавшее усиленной работы памяти, сообразительности и внимания. В тех случаях, когда ученица-англичанка со средними способностями спокойно взяла бы задание и честно постаралась бы понять и отлично выполнить его, Уроженка Лобоскура смеялась вам в лицо и швыряла задание на ваш стол со словами «Господи, как трудно! Не хочу этим заниматься, слишком скучно!» Опытной учительнице следовало тотчас, без пререканий и выговоров, взять задание обратно, с особой тщательностью устранить все трудности и привести его в соответствие с возможностями ученицы, а потом вручить ей измененное таким образом задание, не примену щедро добавить беспощадные колкости. Девочки обычно улавливали язвительность учительницы и даже иногда испытывали смущение. Но такого рода меры не вызывали в них чувства злобы, если насмешка была не едкой, а добродушной и подчёркивала их неумение трудиться, невежество и леность достаточно убедительно и наглядно. Они могли взбунтоваться из-за лишних трёх строчек в заданном уроке, но не было случая, чтобы они восстали против обиды, наносимой их самолюбию, коего им явно не доставало, так как его постоянно душили, твёрдой рукой. Мало-помалу я стала более бегло и свободно изъясняться на их языке и к их удовольствию употреблять самые примечательные идиоматические выражения. Старшие и более разумные девочки начали проникаться ко мне добрыми чувствами, выражая их, правда, весьма своеобразно. Я заметила, что их любовь удавалось завоевать тогда, когда у них в сердце пробуждалось стремление к добродетели и способность испытывать искренние угрызения совести. Если хоть раз у них, пристыжённых моими словами, начинали пылать скрытые под густыми блестящими волосами обычно большие уши, можно было считать, что всё идёт хорошо. По утрам на моём столе стали появляться цветы — а я, в ответ на столь неанглийские знаки внимания, иногда прогуливалась с некоторыми из них во время рекреаций между уроками. Беседуя с ними, я изредка и невольно пыталась исправить их невероятно искажённые представления о нравственности, особенно старалась я объяснить, как ужасно и пагубно ложь. Получив минуту, когда рядом никого не было, я как-то сказала им, что солгать, по-моему, больше грех — чем пропустить иногда богослужение. Бедных девочек приучили сообщать все, что говорит учительница-протестантка, их единоверцам. Вскоре я ощутила последствия моего проступка. Что-то невидимое, таинственное встало между мною и моими лучшими ученицами. Букеты по-прежнему появлялись у меня на столе, но вдруг стало невозможно вести разговоры. Когда я гуляла по саду или сидела в беседке, и ко мне подходила пансионерка, мгновенно, словно по волшебству, около нас оказывалась какая-нибудь учительница. Как ни странно, но столь же быстро, бесшумно и неожиданно, подобно легкому ветерку, у меня за спиной появлялась мадам в своих неслышных туфлях. В несколько наивной форме мне однажды было высказано мнение католиков о том, что ожидает мою грешную душу в будущем. Пансионерка, которой я в свое время оказала небольшую услугу, сидя однажды рядом со мной, воскликнула. «Ах, мадемуазель, жаль, что вы протестантка». «Почему, Изабелла?» «Потому что, когда вы умрете, вы будете гореть в гиене огненной». «И вы в это верите?» «Конечно, верю». Это всем известно. Мне сам священник сказал. Изабелла была смешным и глупеньким существом. Она добавила шепотом. «Уж лучше бы, чтобы обеспечить вам спасение там, в небесах, вас сожгли бы заживо здесь, на земле». Я рассмеялась, ибо не могла удержаться от смеха. «Читатель, а вы не забыли мисс Джиневру Фэншоу? Если забыли, мне придётся вновь представить вам эту девицу, но уже в качестве благоденствующей пенсионерки мадам Бек. Она приехала на улицу Фоссет через два-три дня после моего внезапного водворения там и, встретив меня в пансионе, почти не выразила удивления. У неё в жилах текла, вероятно, благородная кровь, ибо ни одна герцогиня не выглядела более идеально, непринуждённо искренне беспечный. Чувство потрясения было ей неведомо. Она не была способна на большее, чем едва заметное мимолетное удивление. Остальные эмоции тоже, видимо, отличались легковесностью. Ее расположение и неприязнь, любовь и ненависть обладали надежностью паутины. Единственным сильным и прочным ее чувством был эгоизм. Не была и свойственная гордость, и меня, всего-навсего Бонну, она тотчас превратила в нечто вроде подруги и наперсницы. Она терзала меня бесконечными скучными жалобами на школьные дрязги и хозяйственные неполадки. Еда здесь невкусная, а все окружающие учителя и ученицы отвратительны, потому что они иностранцы». В течение некоторого времени я терпела ее нападки на пятничные крутые яйца и соленую рыбу и обличительные речи по поводу супа, хлеба и кофе, но в конце концов, утомленное повторением одного и того же, я возмутилась и поставила ее на место, что мне следовало бы сделать с самого начала, так как подобного рода острастка всегда оказывала на нее успокаивающее действие. Однако претензии ко мне, связанные с её нежеланием трудиться, я терпела гораздо дольше. Она располагала большим количеством добротных и изящных верхних вещей, но других предметов туалета у неё было меньше, их часто приходилось чинить. Она ненавидела рукоделие и приносила мне для починки целые кипы, чулок и белья. Я уступала ее просьбам несколько недель, что грозило превратить мою жизнь в невыносимо скучное существование. Но, наконец, недвусмысленно велела ей самой заняться подчинкой одежды. Услыхав это, она расплакалась и обвинила меня в отсутствии дружеских чувств, но я твердо стояла на своем и спокойно выжидала, когда закончится эта истерика». Тем не менее, если оставить в стороне эти некоторые другие, здесь неупомянутые, но отнюдь неблагородные или возвышенные свойства её характера, нельзя не признать, что она была очаровательна. Как прелестно она выглядела, когда выходила воскресным солнечным утром из дому, в хорошем настроении, одетая в красивое светло-сиреневое платье с белокурыми длинными локонами, раскинувшимися по лилейным плечам. В воскресные дни она всегда проводила с друзьями, живущими в городе, из коих один, как она не замедлила сообщить мне, с радостью стал бы ей более чем другом. Сначала из ее её чрезвычайно весёлого расположения духа, а потом из прямых намёков явствовало, что она — предмет страстного обожания, а, может быть, искренней любви. Своего поклонника она называла Исидор, хотя призналась, что окрестила его так сама, потому что настоящее его имя не очень красивое. Однажды, когда она хвасталась, сколь безгранично предан ей Исидор, я спросила ее, питает ли она к нему ответное чувство. «Ну как сказать?» — изрекла она. «Он хорош собой и любит меня до безумия, а меня это очень веселит. И этого достаточно. Убедившись, что эта история тянется дольше, чем можно было ожидать, учитывая непостоянство ее натуры, я решила разузнать получше, может ли молодой человек заслужить одобрение ее родителей и, главное, дяди, от которого она, по-видимому, находилась в большой зависимости. Она выразила сомнения, ибо, как она заявила, Исидор едва ли располагает большими средствами. А вы обнадеживаете его? Иногда весьма, ответила она, и при этом вовсе не уверены, разрешат ли вам выйти за него замуж. Как вы старомодны! А я не хочу замуж, я еще слишком молода. Но если он вас так сильно любит, а его ждет тяжкое разочарование, он ведь будет ужасно несчастен. Конечно, у него будет разбито сердце. А уж не глуп ли этот господин Исидор? Глуп, когда дело касается меня. Но, говорят, умён в других вопросах. Миссис Чамли считает его исключительно умным. Она говорит, что благодаря талантам он пробьётся в жизни. Ну, а я-то знаю, что в моём присутствии он способен только вздыхать, и я могу из него верёвки ведь. Желая яснее представить себе сражённого любовью господина Исидора, положение которого казалось мне весьма ненадежным, я попросила Джиневру обрисовать его. Она не смогла этого сделать. У неё не хватало ни слов, ни способности сложить фразы так, чтобы нарисовать его портрет. Оказалось даже, что она сама имеет о нём слабое представление. Ни его внешний вид, Ни выражения лица не оставили следа у неё в душе или в памяти. Её достало лишь на то, чтобы изречь, что он красив, но красотой скорее мужской, чем юношеской. Мне нередко казалось, что от этой болтовни терпение моё вот-вот лопнет, и всякий интерес к её рассказам исчезнет, если бы не одно обстоятельство. Из всех ее намеков и упоминаемых иногда подробностей мне становилось ясно. Господин Исидор выражает свое преклонение перед ней чрезвычайно деликатно и почтительно. Я совершенно откровенно заявила, что она не заслуживает внимания такого хорошего человека, и с не меньшей прямотой сообщила ей, что считаю ее пустой кокеткой. Она рассмеялась, отбросила кудри с олба и с веселым видом, будто выслушав приятный комплимент, удалилась. Успехи мисс Джинневры в учебе оставляли желать много лучшего. А серьезно она занималась лишь тремя предметами — музыкой, пением и танцами. Да, пожалуй, еще вышиванием тонких батистовых носовых платочков, чтобы не тратиться на готовые. А уроки из истории, географии, грамматики, арифметики полагала такой чепухой, что либо совсем их не делала, либо поручала приготовить для неё другим. Очень много времени она тратила на визиты. В этом мадам обеспечивала ей полную свободу, ибо знала, что, независимо от успехов в занятиях, ей предстоит оставаться в школе уже недолго. Миссис Чамли, её покровительница, дама весёлая и светская, когда у неё бывали гости, обязательно приглашала Женевру к себе, а иногда водила её к своим знакомым. Женевра относилась к такому образу жизни весьма одобрительно, хотя ощущала в нём одно неудобство — нужно было хорошо одеваться, а чтобы часто менять туалеты, денег не хватало. Все ее мысли были направлены на преодоление этого препятствия. Все душевные силы она тратила на разрешение этой проблемы. Я удивлялась, наблюдая, каким деятельным становился ее обычный ленивый мозг и какая в ней просыпалась отвага и предприимчивость из-за желания приобрести вещи и блистать в обществе. Она безостенчиво Повторяю, именно беззастенчиво, не испытывая и тени смущения, обращалась с просьбами к миссис Чамли в таком тоне. «Дорогая миссис Че, мне совершенно не в чем прийти к вам на будущей неделе. Вы непременно должна мне дать муслиновое платье на чехле и кушак голубого цвета. Ну, пожалуйста, ангел мой, ладно?» Сначала дорогая миссис Че уступала этим просьбам, но, убедившись, что чем больше она даёт, тем настойчивее становится притязание, она вскоре была вынуждена, как, впрочем, все друзья мисс Фэншоу, оказать сопротивление посягательствам. Через некоторое время рассказы о подарках миссис Чамли прекратились, но визиты к ней всё-таки продолжались. И в случае крайней необходимости появлялись нужные платья, ещё множество всякой всячины: перчаток, букетов и даже украшений. Хотя по натуре Дженвра не была скрытной, эти вещи она припрятывала от посторонних глаз. Но как-то вечером, собираясь в общество, где требовался особенно модный элегантный туалет, она не устояла и зашла ко мне, чтобы показаться во всём великолепии. Она была чудо, как хороша. Юная, свежая, с той нежной кожей и гибкой фигурой, которые бывают только у англичанок и никогда не встречаются у женщин на континенте. Платье на ней было новое, дорогое и отлично сшитое. Я с первого взгляда заметила детали, которые стоят так дорого и придают туалету идеальную завершённость. Я оглядела её с ног до головы, Она грациозно повернулась, чтобы я могла рассмотреть ее со всех сторон. Сознание своей привлекательности привело ее в отличное настроение. Ее небольшие голубые глаза сверкали весельем. По принятой у школьниц манере выражать свой восторг, она собралась было поцеловать меня, но я воскликнула. «Спокойно. Давайте сохранять спокойствие. Разберемся, в чем дело и какова причина вашего великолепия». С этими словами я отстранила ее, чтобы рассмотреть более хладнокровно. «Ну как, я понравлюсь?» — последовал вопрос. «Понравитесь ли?» — повторила я за ней. «Есть много способов нравиться, но право ваш мне непонятен». Ну как я выгляжу?» «Вы выглядите хорошо одетый. Моя похвала показалась ей недостаточно восторженной, и она старалась обратить мое внимание на разные детали своего туалета. «Посмотрите на драгоценности», — продолжала она. «Таких серег, браслета, брошки нет ни у кого в школе, даже у самой мадам». «Все вижу», — пауза. «Это господин де Бессан пьер преподнес вам драгоценности?» «Нет, дядя понятия о них не имеет». Тогда это подарок миссис Чамли. Ну, нет, конечно. Миссис Чамли мелочная и скупая особа. Она теперь ничего мне не даёт. Я предпочла не задавать ей больше вопросов и резко отвернулась от неё. Ну, ворчунья. Ну, диаген. Так фамильярно она называла меня, когда мы спорили. Чем теперь вы недовольны? Уходите. Мне неприятно смотреть на вас и на ваши драгоценности. От удивления она на секунду окаменела. «Да что случилось, матушка, благоразумность? Я не наделала долгов из-за этих драгоценностей, перчаток или букета. За платье, правда, еще не заплачено, но дядюшка Дебасампьеру платит за него по счету. Он никогда не проверяет счета подробно, а смотрит только на сумму. И потом он так богат, что ему не важно, потратил ли он на несколько гиней больше или меньше». «Вы уйдете, наконец?» «Я хочу закрыть дверь». «Джиневра, другие могут сказать вам, что вы прекрасны в этом бальном наряде, но для меня вы никогда не бываете такой прелестной, какой предстали передо мной при нашей первой встрече в платье из простой ткани и скромной соломенной шляпки». «Не у всех же такой британский вкус», — сердито ответила она. «И потом, не понимаю, по какому праву вы читаете мне нотации?» «Верно, прав у меня мало, но у вас, пожалуй, еще меньше прав появляться у меня в комнате, блистая и порхая, словно ворона в павлиньих перьях. Никакого уважения к этим перьям я не испытываю, мисс Фэншоу, особенно к этим павлиньим-глазкам, которые вы называете парюр, драгоценности. Они были бы очень хороши, если бы вы купили их за свои, вами лично сбереженные деньги, а приобретенные известным вам образом, они ничуть не привлекательны». «За мадемуазель Фэншоу приехали», — объявила превратница, и женевра ушла в освоясь. Полутаинственная история Парюр разъяснилась лишь через два-три дня, когда она пришла ко мне с добровольной исповедью. «Не нужно дуться на меня», — начала она, «из-за того, что я якобы ввергаю в долги папу или господина де Уверяю вас, за все заплачено, кроме нескольких новых платьев. Все остальное в полном порядке». «В этом-то и заключается тайна», — подумала я, «учитывая, что эти вещи ты получила не от миссис Чамли, а твой капитал состоит из нескольких шиллингов, к которым ты относишься с превеликой бережливостью». «Послушайте», — продолжала она, придвинувшись ко мне и прибегнув к своему самому доверительному и льстивому тону, так как моя надутость ее нервировала. Ей нравилось, когда выказывала расположение говорить с ней и слушать ее, даже если говорила я одни лишь колкости, а слушала с явным неудовольствием. «Послушайте, милая ворчунья». «Я все вам сейчас расскажу, и вы сами убедитесь, что все сделано не только правильно, но и ловко. Во-первых, я обязательно должна выезжать в свет. Папа сказал, что хочет, чтобы я повидала мир» том он подчеркнул в разговоре с миссис Чамли, что хотя я довольно милое создание, но выгляжу совсем девочкой, школьницей. И хорошо бы я избавилась от этого, посещая здешнее общество, пока не начну выезжать, вернувшись в Англию. «Ну, а раз я бываю в свете, значит, я должна одеваться». Миссис Чамли стала скрягой и ничего мне давать не намерена. «Нельзя заставлять дядю платить за все, в чем я нуждаюсь. Уж этого-то вы отрицать не будете, ведь именно таковы и ваши принципы». И вот некто услышал, совершенно случайно, уверяю вас, как я жалуюсь миссис Чамли на стесненные обстоятельства и на препятствия, которые мне приходится преодолевать, приобретая разные безделушки» этот некто, вообще не скупой на подарки, пришел в восторг от мысли, что ему разрешено преподнести мне какой-нибудь пустячок. Посмотрели бы вы, какой у него был мальчишеский вид, когда он заговорил со мной об этом, как он волновался и краснел, и прямо-таки дрожал от страха, что ему откажут. «Хватит, мисс Фэншоу. По-видимому, вы даете мне понять...» что вашим благодетелем оказался господин Исидор, что от него-то вы и получили парюр, он-то и подарил вам цветы и перчатки. «У вас такой недружелюбный тон», — заявила она. «Не знаю даже, как вам и отвечать. Просто я хочу сказать, что иногда предоставляю Исидору удовольствие и честь выразить мне свою преданность небольшим подарком». «Но это ведь то же самое». «Послушайте, женевра честно говоря, я не очень хорошо разбираюсь в делах такого рода. Однако, полагаю, вы поступаете очень плохо, по-настоящему скверно. Быть может, вы уверены, что сможете выйти замуж за господина Исидора? Ваши родители и дядя дали свое согласие, и вы убеждены, что искренне любите его?» «Ничего подобного!» Она всегда переходила на французский, когда намеревалась сказать что-нибудь особенно жестокое и злое. «Я его королева, но он отнюдь не мой король». Простите, но мне кажется, что ваши последние слова — просто вздор и кокетство. Вас не назовешь очень благородный, но, во всяком случае, вы не унизитесь до того, чтобы воспользоваться добротой и кошельком человека, которому совершенно равнодушны. «Вы любите господина Исидора гораздо сильнее, чем думаете или признаётесь?» «Нет. Недавно я танцевала с одним молодым офицером, которого я люблю в тысячу раз больше, чем Исидора. Я сама часто недоумеваю, почему я так безразлична к Исидору. Ведь все говорят, он красивый, и некоторые дамы просто обожают его, а мне с ним скучно. Что же со мной происходит?» Тут, казалось, она углубилась в размышления, в чем я постаралась ей помочь. «Конечно», — сказала я, — «попробуйте разобраться в своих чувствах. Мне кажется, вы в них запутались, как в сетях». «Дело, пожалуй, вот в чем», — Немешкая воскликнула она. «Он слишком романтичный и преданный, а кроме того ожидает от меня слишком многого». Он считает меня идеальной, во всех отношениях безукоризненной, воплощением добродетели. А я такой никогда не была и быть не собираюсь. Надо сказать, что в его присутствии невольно стараешься оправдать его доброе мнение о тебе. А ведь так утомительно изображать из себя паиньку и вести рассудительные беседы. Он-то думает, я и в самом деле ужасно благоразумна. «Я чувствую себя гораздо свободнее с вами, старушка, с вами, дорогая ворчунья, потому что вы принимаете меня, какая я есть. Знаете, что я кокетливо, невежественно, легкомысленно, непостоянно, неразумно, эгоистично и обладаю множеством других подобных достоинств, которые, как мы с вами признали, неотделимы от моей натуры». «Все это прекрасно», — объявила я, изо всех сил стараясь сохранить на лице серьезное и строгое выражение, которое чуть было не согнал этот поток причудливой откровенности. «Но ведь ничего все равно не меняется в вашей злополучной истории с подарками. Дженевра, будьте хорошей и благородной девочкой, упакуйте их и отошлите обратно». «И не подумаю», — решительно ответила она. «Значит, вы обманываете господина Исидора. Ведь, принимая от него подарки, вы даёте ему понять, что в будущем воздадите ему...» «Никогда!» — перебила она меня. «Он сейчас уже вознаграждён. Он же получает удовольствие, видя, как я ношу эти украшения. И хватит с него. В конце концов, он не аристократ». Эти полные жестокого высокомерия слова... Мгновенно излечили меня от слабодушия, которое смягчало мой тон в разговоре с Женеврой и мое отношение к ней. Она же продолжала: «Пока я хочу наслаждаться молодостью, а не связывать себя обещаниями или клятвами. Когда я впервые встретилась с Седором, я надеялась, что он будет веселиться вместе со мною». Я думала, его будет радовать моя миловидность, и мы будем встречаться, расставаться и порхать, словно два счастливых мотылька. Но, увы, он то серьёзен, как судья, то погружён в свои чувства и размышления. Вот ещё. Мыслители, люди глубокомысленные и пылкие, мне не по вкусу. Полковник Альфред де Амаль подходит мне гораздо больше. Лучше уж красивые повесы и милые плотишки». Да здравствует радости и удовольствие, далой сильные страсти и строгие добродетели. Она замолкла в ожидании отклика на ее тираду, но я не произнесла ни слова. «Я люблю моего красивого полковника», — продолжала она. «Я никогда не полюблю его соперника, я никогда не стану женой буржуа». Я всем своим видом дала ей понять, что хочу незамедлительно избавиться от ее присутствия, и она со смехом упорхнула.